Глава 14. По неофициальному распределению обязанностей в криминалистической лаборатории Светлана Маслова отвечала за хранение реактивов и расходных материалов, а Михаил Устинов за работоспособность приборов и обновление программного обеспечения. Что касается легендарного скелета Василича, то его использовали оба, зачастую подкалывая друг друга. Головостек пришёл на службу позже Светланы и обалдел, увидев Василича в кружевном бюстгальтере, прочитав листок на бёдрах скелета, мисс Вселенная рентгеновский снимок. Он убедился, что женщины, борющиеся с полнотой, для самоуспокоения прибегают к любым ухищрениям. Терпеть не могу тощих, поддержал коллегу Миша. Ты ещё скажи, что мисс Вселенная не в твоём вкусе. Головостек оценивающе прищурился на Василича. Если в полной темноте и после литра. Да ну тебя, Светлана стёрнула со скелета бюстгальтер. Это, между прочим, вещь ток. Откуда такая роскошь? Из морга, она кивнула на расположенное на рабочем столе женское бельё. Лопахин прислал для исследования. Дорогой, наверное. Ещё бы. Маслова застегнула лабораторный халат, скрывающий её чуть полную фигуру, и проворчала: "На такие деньги я бы лучше комбинезон ребёнку купила". Она погрузилась в изучение нижнего белья актрисы Милену Рудаковой. А когда повернулась, чтобы сообщить о находке, увидела сидящего в кресле Васильича в темных очках и со скаленной челюстью. Инсталляция была развернута так, что взгляд скелета упирался в нее. «А до взгляда любимого пробегают мурашки по телу. Чувствуешь?» – вопрошала табличка на груди. «Ой!» – взвизгнула женщина. стала судорожно стряхивать себя, воображаемых мурашек и швырять их в Устинову. Тот в страхе загораживался руками. Когда оба нахахатались и успокоились, Светлана вздохнула. Тебе не кажется, что по нам психушка плачет? Психологическая разрядка, пожал плечами Миша, рассказывать, что не так с бельём. Сам догадайся. Светлана продемонстрировала пятно на колготках. Физиологическая разрядка? Ты настоящий головастик, похвалила Маслова. Вот предварительные результаты, взгляни. Спустя час Михаил Устинов докладывал в кабинете Петелиной. Мы обнаружили кое-что интересное. Криминалист продемонстрировал снимки женского белья и результаты экспертизы. Миша, по конкретнее, поторопел следователь, просматривая документы. Объясняю. У погибшей Рудаковой был секс незадолго до смерти, как говорится, по-быстрому. Откуда такой категоричный вывод? Она почти не раздевалась. След семенной жидкости найден внутри колготок. "А ты знаток", хмыкнула Петелина. У стены всмутился. Это масло вообразило внимание на бельё, а я установил время сексуального контакта. И какой же? Практически перед убийством, менее чем за час. "Интересно", задумалась следователь, выводя карандашом на бумаге закрученную спираль. Новый факт существенно расширял возможные мотивы убийства. Вообще-то, первым установил сексуальный контакт судмексперт Лопахин, признался Устинов. Он и передал нам бельё для исследования. Тут важно время. Елена пришлёпнула карандаш и отодвинула бумагу. На чулке, которым задушили Рудакову, что-нибудь обнаружили? Чулок был новым, не изношенным, никаких улик. Развёл руки Миша, словно в этом была его вина. Елена сняла телефонную трубку и позвонила Лопахину. «Иван Иванович, я про Рудакову. На ее теле есть следы насилия, синяки, гематомы?» «На секс намекаете?» – ухватил суть вопроса опытный судмедэксперт. В кабинет следователя заглянули в Алеев с Майоровым. Елена указала им ладонью, чтобы подсаживались ближе, и переключила телефон на громкую связь. «Меня интересует, подвергалась ли Рудакова изнасилованию перед смертью?» «Явных следов насилия нет, а сексуальный контакт подтверждаю». В заключение я также укажу другой любопытный момент. Говорит сейчас. Милена Рудакова увлекалась пластическими операциями. Что вы имеете в виду? Её форма, грудь и ягодицы. Она увеличила и то, и другое. Петелина удивилась. Актриса моложе её, а уже правит себя со всех сторон. Валеев усмехнулся. Так вот, как делается красота. Не родись красивой, а найди хорошего хирурга. Эта операция и прежняя, а вот недавно она занялась своим лицом и не вполне удачно, отметил Лопахин. Ей сделали подкожную инъекцию, но гель расплылся комками. Вряд ли она сейчас была способна на обаятельную улыбку. Петелина вспомнила, что об этом ей говорили на киностудии, мол, не видать рудаковой главных ролей, лицо не то для амбициозной актрисы это приговор. Чем ни повод обозлиться на весь мир и возненавидеть виновника неудачной операции. Про удушение что можете сказать? Думаю, был эффект неожиданности. Под ногтями у погибшей только волокна от чулка. Цапнуло, пыталась сорвать удавку, но дотянуться до душителя не смогла. Поблагодарив Лопахина и опустив трубку, Петелина обратилась к коллегам. Что скажете? На студии никто не признался в близости с Рудаковой, напомнил Марат. А если удушение было элементом сексуальной игры, оживился Майоров. Сейчас фильм вышел по скандальной книге. Там Ой, странные фильмы смотришь, Ваня, и не вздумай с Галкой так экспериментировать, пригрозила Петелина, перевела взгляд на шкаф с папками и нахмурилась. Хотя секс, ссора и смерть часто соседствуют в уголовных делах. Ещё ревность, азартна дополнил Валеев. Секс с одним, а придушил другой из ревности. Как тебе такая версия? Елена уловила вспышку обиды во взгляде Марата и кивнула. Есть вспыльчивые ревнивцы, немало, к сожалению. Да и игралась, не надо было провоцировать. Тебя послушать, так во всём виноваты женщины. Елена поняла, что разговор приобретает личный характер, и поспешно перевела взгляд на эксперта. Миша, разберитесь с ДНК на белье. Нам надо знать партнёра Рудаковой. Предоставьте образцы для сравнения, тогда разберёмся. Пока могу сказать, что в полицейской базе данных этот мужчина не фигурирует. Петилина обратилась к оперативникам. Вот вам и задание. Нужно взять образцы ДНК у мужчин из съёмочной группы, желательно без шума и огласки. "Легко сказать", проворчал Валеев. "Помимо москов и срта, подойдут волосы, зубные щетки, капли крови", стал перечислять криминалист. Ты ещё про плевки забыл. Попробуем. Не в первый раз, сгладил недовольство напарника майоров. Петеляна развернула счёт на медицинские услуги из сумочки рудаковой. А я поеду в Мамонов центр, там делали пластику. Она набрала на ноутбуке в поисковике название клиники. Центром руководит Геннадий Мамонов. Скромный товарищ. Валеев тут же предложил свою помощь. Я тебя отвезу. Майорوف на студии один справится. Я тоже сама справлюсь. Это опасно, Марат Запальчево стал приводить аргументы. Мамонов автоматически становится подозреваемым в убийстве. Хирург назвал клинику своим именем, значит, дорожит репутацией. Он на всё пойдёт, чтобы заметь скандал. У него там шприцы, скальпели, наркоз. Помнишь, как вышло с живарезом? Елена дважды порвала листок с рисунком и выбросила в корзину. Воспоминания о том, как она оказалась в руках манека в медицинском халате, не доставляли ей радости. Она согласилась на помощь Марата, если дойдёт до задержания, с этой задачей лучше справится оперативник. Да и возражать Марату не хотелось. Она испытывала угрызения совести от того, что тайно общалась с бывшим мужем, пусть по переписке. Но Сергей сумел затронуть прежние чувства, и вчера она долго не могла уснуть, вспоминая то хорошее, что было между ними.